взяли власть, что делать? Часть вторая. Чего не делать? Прежде чем начать разговор о том, что нам следует делать, следует о говорить то, чего нам делать не надо. Хотя приняв на себя ответственность за Россию, это и так будет понятно. Прежде всего, не надо делать никаких революций ни в чём. Ведь я суд народа над властью, над собою, мы уже произведём революцию, каких ещё не видела история. Вот её и достаточно. Да, нам придётся делать существенные изменения в обществе, но тем не менее никаких резких движений делать нельзя. И во всех делах действовать по принципу не навреди. Начнём с того, как сделать эволюцию без революции. Революция, переворот это резкая замена одного другим, причём старое уничтожается или сразу же упраздняется. Вот до нас власть была безответственной, мы её делаем отвечающей перед народом. Это революция. Но во всём остальном нужно вводить новое но не спешить опорознять старое и тем самым дать новому самому похоронить старое, сделать так, чтобы люди сами отказались от старого, в виду неспособности старого конкурировать с новым. А теперь ответим на вопрос, почему не нужны революции. Мы придём, чтобы установить в России справедливость. Это так, но по этому вопросу у всех слоёв населения разные мнения. Приняв какую-либо одну сторону, даже если это большинство населения, мы даже благодарности от этой стороны не дождёмся. Она примет это как должное. Зато вызовём резкое сопротивление других сторон. Возникнет конфронтация, а она нам нужна меньше всего. Вопрос справедливости таков, что его сначала нужно согласовать в обществе, и только когда у подавляющего большинства населения созреет достаточно одинаковое представление о справедливости по тому или иному вопросу, только тогда внедрять в жизнь именно эту справедливость. Кроме этого, у нас сейчас много борцов за справедливость, но если к ним присмотреться, то это борцы за халяву под соусом справедливости. Многие из них стали борцами за справедливость только потому, что не успели украсть, и теперь надеются на реванш. Да. Не удовлетворив свою алчность, они будут голосовать за наше наказание. Ничего, переживем. Для нас важно другое. Мы руководители страны, и это мы обязаны вести за собой народ, а не болтаться на поводу у живущих одним днем алчных и глупых крикунов, даже если их и большинство. Нет сомнений, что мы испытаем яростное сопротивление извне с попыткой вызвать в России хаос. И нам этих проблем будет достаточно. Поэтому вызывать конфронтацию и хаос еще и своими решениями внутри страны – просто глупо. Теперь о том, какие наши решения потребуются, а какие не стоит принимать. Любое наше решение должно быть максимально взвешено, обдумано и понятно государственным чиновникам и народу. Искать варианты этого решения будем не только мы, но и чиновники исполнительной власти, и наши собственные аппараты чиновников. Но этого мало, и нам нельзя замыкаться только на чиновниках. Во-первых, каждое наше решение, если оно не секретно, нужно обсуждать. Обсуждать не только с теми, в пользу кого оно принимается, Но и с теми по чьей шкуре от барабанит, надо принимать такие решения, которые выгодны народу и будущим поколениям. Но всё же наши решения должны быть такими, чтобы вызывать как можно меньше недовольства даже у тех, кому они не нравятся. Кем бы ни были те, кто будет сопротивляться нашим решениям, но сначала мы должны смотреть на них как на достойных людей. Но приняв решение, нельзя колебаться ни в малейшей мере. Все силы нужно направлять на его реализацию, не ослабляя усилий до победы. Если нам будут оказывать сопротивление силой, Ну начинать надо с попытки уговорить врага прекратить сопротивление, возможно, пойти на устраивающий нас компромисс. Если попытка не удастся, то требуется решительное, быстрое и жестокое подавление сопротивления силой. На войне жестокость является милосердием. Нельзя вести войну нерешительно и полумерами. Таким путём она не гасится, а раздувается. Во-вторых, не зацикливать на себя всё. Стараться спустить с Москвы вниз как можно больше прав и обязанностей по решению проблем на местах. На местах это будет не нравиться, с мест будут просить решение у нас. Поэтому надо будет искать компромисс и не отказывать, и приучать людей работать самим. Как-то прослушал заведующего кафедры государства и права юридического факультета МГУ В. Томсинова, убеждавшего политически активных москвичей в том, что их митинги против фальсификации выборов бесполезны потому, что народ, дескать, имеет низкое правосознание и соглашается с преступлениями. Это типичный образ мысли академического бюрократа. Он видит стотысячные митинги протеста, но всё равно это он умный, а глупый народ соглашается мириться с преступлениями, поскольку имеет низкое правосознание. Давайте вдумаемся в происхождение закона. Люди сталкиваются друг с другом, вступают во взаимоотношения и со временем, исходя из своего менталитета, из местных условий и потребности, люди вырабатывают правила своих отношений, которые сначала существуют в виде обычаев. Но некоторые люди эти обычаи нарушают. Таких нарушителей обычаев наказывают И это всем понятно и всеми принято. Из устоявшихся обычаев рождается закон, утверждающий обычай. Такой, вытекающий из обычая в закон, людям понятен, он для них естественен, естественно для них и наказание за нарушение такого закона. Однако государство плодит умников, изучивших римское право и презирающих свой народ. Эти умники, как бы для блага народа, а на самом деле для оправдания своих жалований, плодят законы не из народных обычаев и потребностей, а из собственных голов. И эти законы, во-первых, народу не нужны, во-вторых, противоречат сложившимся или складывающимся обычаям. и вступают в силу правила, подмеченные еще Салтыковым-Щедриным. Россию всегда спасло то, что у нас глупые законы дурно исполняются. А умники, оселившие на юридическом факультете римские сервитуты, как видите, все пеняют на народ, на его низкое правосознание. Правосознание у народа нормальное, просто не надо народ насиловать дурацкими законами из Москвы, да еще и в немеренных количествах. И уж, конечно, ни в коем случае нельзя уподобляться нынешним идиотам Думы, которые хвастаются, к примеру, что только Госдума пятого последнего созыва приняла 1581 федеральный закон и одобрила 27 федеральных конституционных законов. По два закона в рабочий день. Это означает, что эти бараны, именующие себя депутатами, нажимали на кнопки, не соображая не только того, нужен или нет их закон людям, но и за что именно они голосуют. В настоящее время количество нормативных актов таково, что незнание человеком законов неизбежно в принципе. Например, в системе... Система Гарант содержит банк правовой информации объёмом более 3,9 млн документов. Это значит, что если ознакомиться с каждым уже имеющимся документом не более 2 минут, то уйдёт целая жизнь. 40 лет по 8 часов ежедневно. В государственной системе распространения правовых актов в электронном виде ГСРПА ежемесячный прирост информационно-правовых фондов составляет порядка 10 тысяч документов, то есть база растет со скоростью более 330 документов в сутки. При этом не успевают публиковать даже некоторые кодексы в действующей редакции, например, налоговый кодекс. Никому эта тупая обилия законов не нужна. И, кстати, каждое наше решение «Наш закон» Обязано быть понятно любому нормальному человеку, и прежде всего нам, поскольку мы законодатели, и будем его единственными толкователями. Наконец, да, мы поведем народ за собой, но это не значит, что все наши решения должны исходить только от нас и чиновников. Надо не бояться предлагать самому народу искать решение. Благо современные средства связи позволяют обратиться ко всем гражданам. Конечно, в итоге нам всё равно, кто найдёт толковое решение вопроса мы, чиновники, или какой-нибудь гражданин, поскольку ответственность за это решение всё равно будем нести мы. Обращаться к народу надо не для пиара, не для одобрямс. Тут как раз очень может быть, что наше лекарство окажется горьким, и пока не будет виден результат решения, большинству народа само наше решение может и не нравиться. Обращаться к народу надо за получением вариантов нашего власти решения, вариантов наших законов. Как ни странно, есть много простых людей, не являющихся чиновниками, тем не менее увлекающихся теми или иными вопросами общественной жизни. Занимаясь своими делами, они находятся, так сказать, на стыке наук и могут предложить более выгодный вариант решения, нежели чиновник-профессионал или учёный. Главное, чтобы мы поняли, что нам предлагают. Кроме этого, такой работой с обществом мы выявим активных и умных людей, которые будут являться кадровым резервом как для чиновничества, так и для нас самих. Не сладкоголосые бутоны и профессиональные родители народные должны попадать во все властные структуры, а люди, способные к государственной деятельности, а отличает таких людей любознательность и способность находить решения по государственным делам. Нельзя отгораживаться от народа своей властной исключительностью и разделять людей на умных и тех, от кого якобы ничего умного не услышишь. Да, в миллионной толпе ничего умного не предложит, но в этой миллионной толпе может найтись и тот, кого стоит выслушать, и нам нельзя упускать такой шанс. Разумеется, сказанное выше не значит, что мы сами не должны думать, а можем явиться во власть и уже оттуда спрашивать народ, а что нам делать. Как сегодня толпа депутатов является в Думу и спрашивает аппарат Думы и президента, а когда и какие нам кнопки нажимать. Мы сами обязаны иметь чёткое представление Если и не сразу о том, как нужно и получить, пути могут очень сильно зависеть от конкретной обстановки на момент принятия решения, на момент нашего прихода к власти, то уж о том, что именно мы хотим получить, мы обязаны иметь четкое представление. Хотя бы о главном и принципиальном. Итак, о том, что нам надо получить.